Я поднялся было открывать, но он осадил меня за плечо рукой. «Тихо! Сиди! Сам пойду!» Сунул руку за пазуху, подмышку, подмигнул мне и пошел в прихожую. И так сказал, что возражать было бессмысленно. Он открыл дверь, и, видимо, разговора там сразу не получилось. Возня только в первые секунды. Зато бухнули на весь подъезд два выстрела, потом третий, и быстрые шаги по лестнице. Сначала я сжался, потом выпил рюмку водки, перекрестился и совершенно спокойно для себя решил, будь что будет. Вышел в прихожую, в которой витал запах пороха, и, казалось, гудело эхо выстрелов. Никого. Но стоило толкнуть дверь, как моему взору на площадке предстала типичная картина девяностых годов. Два бокоголовых в крови лежали на одной ее стороне, Ближе к моей двери лежал с открытыми и уже остекленевшими глазами Миха. Пуля, вероятно, третьего бандита, прошила его голову сбоку, войдя где-то за ухом и разворотив затылочную часть с обратной стороны. В правой руке у него был старенький ТТ, а в руке у одного из убитых новенький Макаров. «Эх, подарил кто-то Михе ТТ, как я когда-то нож». У меня не было уже ни испуга, ни отвращения. Было только ощущение той самой гулкой пустоты. И скрипнула в ней соседская дверь. Одинокая тетя Маша высунула голову из своей однокомнатной и вскрикнула. «Ой, Сережа, что это здесь? Ужас? Господи, да что же такое делается-то?» «Не знаю», — бесцветно ответил я. «Услышал стрельбу, открыл. А я-то боялась открывать. Я тоже». Надо милицию вызвать. Она тихонько прикрыла свою, а я в это время, словно по чьей-то подсказке, вынес Мишин пуховик и положил его рядом, словно он держал его в другой руке. Ботинки Миши не снимал? Милицию, передразнил я тетю Машу. И что? А мама-то где? Снова высунулась тетя Маша. У подруги. Слава богу. Чего им здесь надо было? Откуда мне знать? Они теперь стреляют, где им вздумается. Ты маме-то позвони, чтобы потом крови-то не испугалась. Я мыть не буду, мне плохо станет. Я тоже не буду. Я пока закроюсь, ладно? Не могу я на это смотреть. Да и я пока закроюсь, шагнул я обратно в прихожую. Вернулся на кухню, вымыл Мишину рюмку и тарелку, налил себе еще, но пить не стал. Вдруг возникло чувство, что я зачищаю место своего преступления. Омерзительное и вязкое. С другой стороны, я прекрасно понимал, что теперь меня точно упакуют по полной. Не братва, так милиция, которой глухарей не надо. Я выглянул в окно, на зубила стояла на стоянке во дворе, номера соседней области. Что я скажу Маше? Что я буду говорить самому себе? Я даже не знаю, есть ли у Миши родственники. А Миха в рай полетел, вслед за тем первым разбойником, «Господи, что ж за время-то такое?» «Вот и порешали», — сказал я вслух, и все-таки выпил. Слабые мы в этом смысле, мужики. Что в голове не укладывается, что болит, то и заливаем, чтобы потом болело еще больше. Милиция приехала, как положено, минут через двадцать. Наряд, два молодых парня, лейтенант и сержант. Небрежно осмотрели место преступления». Постучали во все четыре двери на площадках, но дома оказались только мы с тетей Машей. Что видели, слышали. Выстрелы. В этом случае не соврал я. Был, скорее всего, третий. Я, когда дверь открывал, он по лестнице вниз убегал, а потом дверь подъезда хлопнула. Ясно. Опять разборки. «Ваня, вызывай группу этих...» «Криминалистов», — подсказал сержант. «Ага. Похоже, что этот от них уходил. Наверное, через чердак хотел. Не успел». Замка как раз на чердаке и нет. Чего не повесите? Все уже давно повесили. Железные двери на квартиру ставят, а у вас тут... Да как-то не думали, пожал я плечами. Поставьте, а то теперь еще на чердаке лазить придется. Поставим, пообещал я. В протоколе распишитесь? Равнодушно спросил лейтенант. Я ничего не видела, ничего подписывать не буду. Испугалась тетя Маша. Вы потом уедете, а они снова приедут и поубивают нас. «Ничего, Сережа, не подписывай. Будешь потом и от милиции, и от бандитов бегать». Тетя Маша была права железно. Но я также равнодушно ответил. «Подпишу. Только быстрее, пожалуйста. Мне к матери больной ехать надо». «Хорошо, хорошо. А вы, женщина, закройте тогда дверь. Не мешайте». «Да закрою», — обиделась тетя Маша и хлопнула дверью. Мама приехала минут через двадцать, застала меня на кухне за допитой бутылкой водки, початой второй. Молча убрала ее со стола в холодильник. «Есть хочешь?» — как-то сурово спросила она. «Нет?» — перекусил. Села на место, где совсем недавно сидел Миша, от чего меня покоробило. «Вот что, сынок, оставаться тебе здесь нельзя. Это ты одному из них пистолет в руку вложил?» Я даже вздрогнуть от удивления не смог. Насмотрелась мама свежевыпеченных детективов. Уж если она подумала, что я всех трех на площадке положил, то будь у милиции хоть какая-то зацепка, не слезут. «Мам, я ни в кого не стрелял. Еще и болото притянут», — подумал я о другом. «Тетя Маша сказала, что один к тебе заходил. Но милиции — ничего. Так что меня за нос не води. А эти во дворе потоптались, а потом следом». «Да...» Хочешь раскрыть преступление, шершеля бабушка? Эх, тетя Маша. Я тут вчера по своим связям кое-что сделала. Все-таки в обкомовской клинике работала. Вот, это твои билеты на самолет до Москвы, а это до Франкфурта в Германию. Вот твой загранпаспорт. Он советский. Я не понимал, откуда это все и так быстро. Пока других нет. И виза там уже есть. Мам, вопросил я. Да, ты, конечно, не думал, что мама кое-что в этой жизни может. Знаешь, она вдруг поменялась в лице. На меня такие начальники заглядывались. Мы бы сейчас жили не бедно. Но я тогда не изменяла твоему отцу. На глаза у нее выступили слезы. В отличие от него. Езжай. Что я буду делать во Франкфурте? Кому я там нужен? Просто поживешь пока. И не во Франкфурте, а рядом. Там городок есть небольшой. Говорят, очень красивый. Вот. Адрес. Она положила передо мной на стол листок, вырванный из блокнота, но я только мельком глянул на него. В голове пока ничего не укладывалось. «Я позвонила одному генералу», продолжала мама. «Они тут разберутся с квартирой и с этим, как его, наездом на тебя». «Наезд». Это он так сказал. «Кто?» «Генерал». «В Германии живет моя старшая сестра». «Подожди. Ты же рассказывала, что у тебя брат был в партизанах». Да. Брат был в партизанах, из-за этого мы лишились матери. Ее убили бандеровцы, и меня хотели. А старшая сестра, красивая, пила много и с немцами путалась. С ними ушла. Когда перестройка началась, письмо прислала, в гости звала. Мать тяжело вздохнула. Я не ответила, не могла ей простить. А вот теперь, теперь пусть она хоть часть греха своего искупит. «Мам, да не надо мне ни в какую Германию. Надоело бегать. Я на своей земле, в своей квартире. Я их сам всех перестреляю. Уже сил нет никаких терпеть эти тупоголовые малиновые пиджаки. Их всех надо перестрелять, как бешеных собак. Сынок, они сами друг друга перестреляют. Генерал сказал, а мы им поможем, а тебе надо уехать. В консульстве у меня тоже старый знакомый. Я не могу. Меня там Маша ждет. Какая Маша? Где? На полустанке. На каком полустанке? Помнишь, я десять лет назад с поезда сошел. Вы меня все искали. И Павлик. И что? Там была какая-то Маша? Не какая-то. Очень хорошая. Светлый человек, я же тебе рассказывал. Она до сих пор там? Она снова там. Господи Иисусе, вскинулась мама. И что? Она хочет, чтобы ты был жив и здоров. Как ты думаешь? А я? На тебе сейчас живого места нет. А за своих, ты думаешь, они с тобой разговаривать еще будут? Просто убьют и все. Вот здесь мама была права. Но я не могу. Она меня ждет. Напиши письмо, я отправлю. Да я не знаю, куда писать. Какой там адрес? Я не знаю. Знаю, где с поезда спрыгивать. Ничего. Я найду, как передать. А ты должен отсюда уходить. Сейчас же. Мам! Ты хочешь, чтобы я со своими диагнозами еще чуть-чуть пожила? Тогда поживи сам. Попрошу генерала, найдет он твою Машу. Найдет? Ну, он большой человек. Помнишь, когда в армии ты заболел? Думаешь, кто меня в твою секретную часть отправил? Он что, был в тебя влюблен? Ну и что? Я уже тебе сказала. Просто он благородный человек. Таких скоро не будет. Я удивился своей маме. Очень. Из раздавленной новым временем пенсионерки, не оставившей малооплачиваемой работы, она вдруг превратилась во влиятельную фигуру. Генерал, консульство. Затаилась, стала быть, старая гвардия. Я же говорю, странное это было время. Странное и гиблое, безысходное и неровное, то быстрое, то зависающее в одной точке. И пьяное, размазанное, как картины импрессионистов. А вот Болерора Равеля, как иллюстрация к этому времени, никак не шла. «Тетку твою звали Зоя». Мама вернулась из воспоминаний, которые добавили ей морщин. Характер у нее скверный, поэтому будь покладистее. Вот адрес. Протянула мне листок. «Двадцать километров от Франкфурта. Кронберг. Захолустье какой-нибудь. Знаешь, сестра мне писала, когда перестройка у нас началась. Видать, одиноко ей там стало». Ну, писала, фото присылала дома своего, а я выбрасывала ее письма, не отвечала. Только с братом переписывалась, а потом он запил. Оба они пили. Один за советскую власть, а вторая за фашистскую. Прости, Господи. В общем, как росла я после войны сиротой, так и под старость осталась. Но вот адрес ее не выбросила. Что я хотела сказать? Мама наморщила лоб, а потом стала тереть его с такой силой, словно хотела навсегда эти морщины разгладить. А, старая дура, вспомнила, что хотела сказать. Нет там захолустья. Нигде. Цивилизация в каждом углу. Плохо, видимо, мы их победили. Отец твой туда ездил. В командировку. Я ему говорила к ней не ходить, а он сходил. Подарков привез. Только я все выбросила. Не надо мне от них ничего. Маму из-за нее убили. Мне пришлось бежать и жить приживалкой. Война, Серёж, не кончается, пока живы те, кто её видел. «И их дети», — добавил я. «А немецкий офицер был добрый», — снова вспомнила она. «На флейте играл. Я тогда не знала, что это флейта. Дудочка и дудочка. Он заиграет, а я тихонько танцую. Другой-то музыки и не слышала. А вот песни у них дрянь. Горланит на своем грубом языке еще хуже наших пьяных мужиков» не чита украинским песням. В общем, песни какие-то все на марши военные похожи. Души в них нет. Может, они пели только такие? Германия, мама, земля великих композиторов. А настоящих композиторов вдохновляет именно народная музыка. Может. Но то, что пели они, собаки приятнее лают и воют. Напьются и мальчишкам нашим сахар обоссанный кидают, а те хватают и едят. А фрицы ржут, как кони, пальцами в них тычут и снова обоссут сахар и кидают, как собакам. На глаза навернулись слезы. Может, и цивилизация у них там, но я порядочного только одного видела. Офицера этого. Фридрих его тоже звали. Он даже маме помогал ведра с водой носить и не приставал никогда. А Зоя с утром каким-то путалась. У того пивоварня своя в Германии была. И говорила, что ее фриц, нашего проживальца, за пояс заткнет. Мол, у того за душой только образование. Что он чуть ли не консерваторию закончил, и его в армию забрали. А вот ее, фриц Фридрих, у него пивоварня своя, и он сам на фронт пошел. Тупых москалей культуре учить. Я вроде погружался в картины, которые дарила мне память матери. Но мысли о Маше не давали покоя. И что я буду делать у этой тетки Зои? «С нашей точки зрения, она коллаборационист. Кто? Ну, изменится. Да уж сколько воды утекло. Не воды, мама, а крови. И никогда она временем не окупится. Сколько наша семья и семьи наших родственников на этой войне потеряли? Сколько?» — задалась тем же вопросом мать. «О, а мы и не считали никогда. А надо бы». Я вот сяду, всех вспомню, кто воевал, кто в оккупации, кто в тылу погиб. Всех вспомню и в блокнот запишу. А ты сохрани. Сохраню. Вереница лиц погибших родственников с нечетких пожелтевших черно-белых фотографий заставила нас замолчать. Почти в каждой семье есть такая галерея. Интересно, как с этим в Германии. Раньше они, хотят или нет, жили с чувством вины. А теперь вот, наверное, снова начнут жить с чувством превосходства. «Мам, ну зачем мне туда ехать?» «Надо, сынок. Здесь нынче у тебя враги не хуже фашистов. И как таких русские матери выносили? Как их земля наша держит?» «Да она их, мама, и принимает теперь бригадами. Каждый день похороны. Может, тем и очистимся?» «Нашей стране, прости господи, похоже, всякий раз для очищения нужна война». Война-то, со своим народом, вздохнула мать, за какую победу в такой войне биться? Тьфу, сплюнула в сердцах. Гореть им всем в аду. Гореть, согласился я, но они, ад ничего не знают, а воюют за маленький рай для себя на земле. Мне Горбачев сразу не понравился, и пятно это страшное у него на лбу. Меченый он и есть меченый. Бог шельму метит, это точно. Мам! Ельциноида еще хуже, но мне сейчас не до них». «Мама, мне надо с Машей решить. Считай, что это твоя невестка». Я опустил глаза. «Согрешил, значит». Снова она тяжело вздохнула и опустила глаза, словно была виновата она, а не ее сын. «Любовь — грех, что ли?» «Любовь — она не только плотская. Да знаю я, — отмахнулся. Не хотелось мне сейчас нравоучений. Мне нельзя ее потерять. Она светлый человек. Иногда кажется, что мысли мои читает. «А что вас, кобелей, читать?» ухмыльнулась мать. «Я вот отца твоего покойного вдоль и поперек прочитала. Все его измены наперечет знаю. Все его желания, слабости. Чего там читать-то? Мама, не надо плохо об отце». «Да, ты прав». Помолчала, погладила меня по голове, как в детстве. «Тебя так не прочитаешь». Ты у нас умный. Да и добром тебя Бог наградил. Не переживай. Найдем мы твою Машу. К себе даже приглашу. Сюда, что ли? Под пули? Ну, придумаем что-нибудь. А ты лети. А то мое сердце не выдержит. И тогда и меня можешь потерять. И Машу не найдешь. Лети, сынок. На глазах у нее опять появились слезы. Да не могу я тебя тут одну оставить. Я тебя должен защитить. Все. Защитил уже. Это не твоя война. Ты свою в армию отвоевал все, как застолбило. едешь. мам! Пока те или другие милиции или бандиты снова не явились, пойду поглажу тебе вещи в дорогу. сам собери еще, что тебе нужно. И все же я уговорил ночного таксиста съездить туда обратно на богом забытый полустанок. за приличную конечно, пачку денег. За нудный разговор в дороге ни о чем. О том же, о чем тогда говорили, куда страна катится. Он терпеливо ждал меня, выкуривая одну сигарету за другой, пока я стучал в двери и окна, но никто не открывал. Даже окна помертвели. Маши там не было, словно не было вовсе, словно мне все приснилось или почудилось. А я не знал, где живет Олег, где его искать, чтобы попытаться узнать хоть что-то. Мы крутнулись до пома, но там его, разумеется, не было и в больнице, где дремала фельдшер, я тоже ничего не узнал. Пролетавшие мимо пассажирские поезда и товарники наматывали на колеса то немногое время, что оставалось у меня до регистрации на московский рейс. Куда она могла уехать? Надолго ли? Почему? Может, что-то случилось у родственников? Оставалось надеяться на то, что мама ее найдет. Если мать обещала, она всегда старалась выполнить обещанное любой ценой. Генерал? Опять же, в аэропорт я принес тяжелое сердце и чувство трусливого беглеца. Может, и Сашка Хлебоделов бежал так же. Хорошо бы. И брошенный на лестничной площадке Миша стоял у взлетной полосы. Ничего не бывает случайно. И только Томик Гладкова на коленях подтверждал, все это было. А я верил, что вернусь очень скоро. Толкование Евангелия. Кто бы мне грешному растолковал, правильно ли я поступаю? Но пусть меня осудит тот, кому не ломали ребра в это смутное время, кого не ставили на счетчик, кто не спивался от безденежной безысходности, у кого все получалось, и кто может с горделивой уверенностью сказать «Я хороший, порядочный человек». Я так сказать не мог. Мне было уже не страшно, мне было больно. И, к слову, больно я могу добавить лишь наречие «смутно» как и ко всему времени. Смутное время. После России, заваленной темно-серыми снегами, продуваемой со всех сторон евразийскими ветрами, свежеобъединенная Германия показалась мне пусть и не райским уголком, но тихим и уютным государством. Там уже кое-где пробивалась травка, тщедушная такая, немецкая как будто сразу причесанные. Стылый ветер хоть и гулял вдоль улиц, но вовсе не мешал продавцам цветов каждое утро выставлять прямо к порогу холодостойкие бруннеры, астранцы, различные декоративные розы и другие цветы и растения. И цветочный запах смешивался с запахом кофе и свежевыпеченного хлеба. В маленьком Кронберге Гора Короны, следует понимать, всякий новый человек в те времена был заметен. Туристов, приехавших в отель Франкенштейна, так я назвал Фалькенштейн Гранд Кемпинский отель, действительно похожий на средневековый замок, запоминали в лицо, если кто приехал на сколь-нибудь долгий период, а иногда и по имени. Не знаю почему, но на первую ночь я остановился именно в этом отеле. Хотя мне, изучавшему английский, весьма мешал языковый барьер. Но битта Германия за деньги понимала все. Мне хотелось отлежаться, как медведю в берлоге, собраться с мыслями. Адрес тети тихо лежал в бумажнике и никуда не торопил. Первое общее впечатление — прибранность и размеренность. Иногда возникало чувство, что вокруг никто не работает, а если и работают, то не спеша. Будто занимаются любимым хобби. И возникал резонный вопрос. Кто же тогда созидал германское экономическое чудо, что зиждилось на куче долларов по послевоенному плану маршала? Я русский. Никого своим появлением не удивил. Как потом выяснилось, чуть только приподнялся железный занавес, жители всех республик бывшего СССР ринулись в Европу за счастьем и прибылью а Восточная Европа тут же устремилась в буквальном смысле подметать западную. Потому и не было у меня проблем уже на первом завтраке в отеле, раз под рукой оказался пусть и неразговорчивый, но все-таки воспитанный на русском языке официант из Ивана Франковска. Мы не задавали друг другу вопросов после того, как определились с местом отбытия каждого из нас, а все, что я попросил на завтрак, он принес. Мне не нужны были новые знакомства, а он, похоже, еще стеснялся своей новой работы в роли подносилы. Хотя, как я заметил, немецким гостям Кронберга, или тем более англоговорящим, он прислуживал с улыбкой и даже под обострасти. И улыбка его чуть сникала, лишь когда он чувствовал на себе мой ироничный взгляд. Единственный вопрос я ему задал, уже выкурив после завтрака сигарету. «Здесь где-нибудь есть православный храм?» «Пан не атеист?» Но украинско-польский манер спросил в ответ. «Нет». Осенил я себя широким крестным знаменем. Похоже, что крестное знамение изменило его отношение ко мне. Он даже потеплел взглядом. В Бадхомбурге. «Это точно?» «Город в двадцати километрах отсюда. На такси недорого можно доехать. Можно на автобусе. Остановка там». Он указал рукой за окно, где над лужайкой перед отелем тянулась аккуратная улочка. «А что, в Сибири храмов нет?» — хитро улыбнулся он. «Есть». Многие заново открыли. «А что, работы на Украине нет?» — парировал я. «В Украине!» — поправил он. «Для кого есть, а для кого и нет». «Спасибо», — сказал я и оставил ему приличные чаевые. «Удачи, пан!» Он словно нехотя произнес последнее слово «Не заморачивайся, я перебьюсь без господских величаний». Он посмотрел на меня теперь уже с явной благодарностью, но отрапортовал «Здесь так принято, это моя работа. Удачи».